Глава одиннадцатая. День четвертый. Просыпаюсь хриплым стоном, раздавленный монументальной махиной брюхом моего нового тела. Помню только, как в изнеможении упал на дорогу, по которой шел много часов во я от ярости, но так и не обнаружил деревни. Чумной лекарь сказал правду: из Блэкхита не сбежать. Дорожные часы на прикроватном столике показывают половину одиннадцатого. Хочу встать, но тут из за двери в соседнюю комнату появляется какой то человек, подходит к серванту и опускает на него серебряный поднос. н е з н а к о м ц а с виду лет тридцать. Он высок, темноволосый, гладко выбрит. Внешность у него приятная, но в целом ничем не п р и м е ч а т е л ь н а На крохотном носу сидят очки, глаза устремлены к окну. Он молча пересекает спальню, распахивает шторы и открывает окно, из которого видны сад и лес. Я в изумлении с л е ж у за ним. Его движения до странности точные и четкие. Он действует быстро и слаженно, не тратя лишних усилий, словно экономит силы для каких-то великих трудов. С минуты он стоит у окна, повернувшись ко мне спиной. Холодный воздух врывается в комнату. Создается впечатление... Будто от меня чего-то ждут, что эта пауза выдерживается ради меня, но я понятия не имею, что делать. Чувствуя мое замешательство, он прерывает свои бдения, подходит к кровати, берет меня под мышки и приподнимает в сидячее положение. За его помощь я расплачиваюсь стыдом. Шелковая пижама насквозь пропитана потом, а вонь немытого тела вызывает резь в глазах. Не обращая внимания на мое смущение, мой помощник берет поднос, осторожно опускает мне на колени и снимает с него крышку. На подносе красуются тарелки со свинными отбивными и огромные порции я и ч н и ц ы с беконом, а также чайник и кувшин молока. Обычно такое обилие еды меня бы напугало, но сейчас умирая от голода, я набрасываюсь на нее как дикий зверь. Высокий человек, судя по всему, мой камердинер. скрывается за китайской ш и р м о й откуда слышен звук льющейся воды. Перевожу дух и озираюсь. В отличие от скромно обставленной спальни Бела, эти покои купаются в роскоши. Красные бархатные шторы струятся по окнам, алыми лужицами застывают на синем ковре. На стенах яркие пятна картин, л а к и р о в а н н а я мебель красного дерева отполирована до зеркального блеска. Очевидно, тот, в чьем теле я нахожусь. пользуется большим уважением в семействе Харткасл. к о м м е р д и н е р возвращается и видит, как я, объевшись тяжелым вздохом, утираю салфеткой жирные губы. Наверное, ему противно. Мне тоже противно. Чувствую себя боровому к о р м у ш к е Как бы то ни было, к о м м е р д и н е р не возмутимо убирает поднос и подставляет плечо под мою руку, помогая подняться с кровати. Бог знает, как часто он проделывает этот ритуал или сколько ему за это платят, но мне одного раза хватает. Почти волоком, как раненого с поля боя, он ведет меня за ш и р м у к ванне с горячей водой, и там начинает меня раздевать. Несомненно, все это часть утренних процедур, но я сгораю от стыда. Мне п р и ч и т это чужое тело, приходьбе обвислые складки плоти на ляжках мерзко трутся друг от друга. Я безуспешно пытаюсь о т о г н а т ь помощника. Милорд, вы не с м о Он о с е к а е т с я тщательно подбирает слова. Вам будет н е удобно принимать ванну самому. Хочу послать его подальше, пусть удавится. Лишь бы оставил меня в покое. Но понимаю, что он прав. Закрываю глаза и покоряюсь. Уверенными движениями он расстегивает на мне пижамную рубаху, стягивает с меня штаны. По одной поднимает мне ноги, чтобы я не запутался в пижаме. Через несколько секунд я остаюсь на гишом, и мой помощник почтительно отступает на шаг. Открываю глаза, вижу свое отражение в большом зеркале на стене. Я похож на готескное р изображение человека. Кожа ж е л т у ш н а я вспухшая, из гнезда волос впаху выглядывает вялый пенис. От стыда и отвращения я невольно всхлипываю и с т а р г а я глубокий стон. На лице Камердинера возникает удивленное выражение, на миг сменяется насмешливым. Впрочем, это открытое проявление чувств мимолетно. Он торопливо подходит ко мне, помогает забраться в ванну. Помню, с каким наслаждением я принимал горячую ванну в теле Белла, но теперь радости не испытываю. Мой огромный вес. Превращает удовольствие от купания в унизительную процедуру. Из ванны придется как-то выбираться. Можно приступать к утренним докладам, лорд ф р а й в е н к о р т спрашивает камердинер. Сковано сидя в ванне, я мотаю головой, надеясь, что он все-таки выйдет из спальни. Сегодняшние развлечения включают охоту и прогулку по лесу. Позвольте осведомиться, что… Я снова мотаю головой, гляжу на воду. Как долго мне все это терпеть? В таком случае остаются визиты. Отменить. Тихо говорю я. Все отменить. Даже встречу с леди х а р т к а с л м и л о р д Первый раз смотрю в зеленые глаза. Чумной лекарь настаивает, что для того, чтобы покинуть особняк, я должен найти убийцу. Наверняка владелец имения поможет мне разобраться в тайнах Блэкхита. Нет, этот визит не отменяйте. Говорю я, а где мы с ней встречаемся? В ваших покоях, милорд, если вам так будет угодно. Да, вполне приемлемо. Будет исполнено, милорд. Исчерпав этим список дел, мой помощник коротко кланяется и оставляет меня наедине с моими несчастьями. Я закрываю глаза и опускаю голову на край ванны, пытаясь разобраться в происходящем. Душа оторванная от тела для многих означает смерть, но глубоко внутри я понимаю, что это не потусторонний мир. В а д у было бы уютнее, да и прислуги меньше. Вдобавок трудно судить человека, лишенного грехов. Нет, я вполне себе жив, только в каком-то неведомом состоянии. Оно коварнее смерти, и я в нем не одинок. Чумной лекарь утверждал, что за право покинуть б л э к х и т соревнуются трое. Может быть, лакей, приславший мне дохлого кролика, попал в ту же западню, что и я. Возможно, этим объясняются его попытки меня запугать. Трудно выиграть гонку, если боишься финиша. Может быть, чумной лекарь развлекается, натравливая нас друг на друга, как полуголодных псов на собачьих боях. А Может быть, его словам стоит прислушаться. О, травма заговорила. Бормочу я внутреннему голосу. н а ж е о с т а л а с ь в Беле, и сразу же осознаю фальшь своего заявления. Моя связь с внутренним голосом имеет ту же природу, что и связь с чумным лекарем и лакеем. Нас объединяет какая-то таинственная история, хотя я ее не помню. Все они часть того, что со мной происходит, кусочки головоломки, которые я пытаюсь сложить. Неизвестно, друзья они или враги. Но чем бы в действительности ни был этот голос, он меня еще ни разу не подвел. Однако же более чем наивно полагаться на своего тюремщика. Нелепо даже думать, что все это закончится, как только я обнаружу убийцу. Истинные намерения чумного лекаря таятся под маской в полуночной темноте. Он скрывается от посторонних глаз, так что угроза сорвать маску может на него подействовать. Смотрю на часы, обдумываю свои дальнейшие действия. Мне известно, что он явится в кабинет для беседы с с е б а с т ь я н о м Беллом. То, что Белл был моим предыдущим обличем, все еще не укладывается у меня в голове. После чего гости пойдут на охоту, и это предоставит мне отличную возможность его перехватить. Я готов исполнить его т р е б о в а н и я и отыскать убийцу, но кроме этого мне надо сделать кое-что еще. Чтобы получить свободу, я должен узнать, кто именно похитил мою личность, а для этого требуется помощь. По словам ч у м н о г о лекаря, я уже впустую потратил три из отпущенных мне восьми дней в облике Себастьяна Белла, дворецкого и Дональда Дэвиса. Значит, у меня остается пять обличий, включая свое собственное, и судя по встрече Белла с дворецким, все они сейчас в Блэкхите. Целая армия помощников. Теперь бы еще узнать, кто из них кто.